Почти все картины изображали природу, и только на одной была написана женщина на фоне лагерного барака. Красивое и привлекательное лицо было измождённым, усталым и почти серым от страданий, и только в глазах жили убеждённость, сила и несгибаемая воля. Портрет был написан до пояса. Фоном картины служил серый барак. На женщине была серо-зелёная телогрейка, коричневая мятная шапка-ушанка. Всё это создавало впечатление безысходного страдания человека, но стоило только взглянуть в глаза, и ты сразу видел, что человек жив, дух его не сломлен. Он живёт, несмотря на страдания, ожидание смерти, и ты понимал, что женщина никогда не согнётся, не сдастся, не отречётся. Сейчас она немочно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 Первые месяцы после выхода из лагеря жил уединённо, но потом центром его жизни стала большая духовная семья, разбросанная по разным местам Советского Союза. Люди приезжали, писали, писали очень много, но не в город Эр, а московским духовным детям, привозившим полученные письма отцу Арсению. В среднем в день получалось 18-20 писем.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 разся заключительные слова икоса радуйся приветы владычице богородице благодать и милость иконою твоей нам являюще он прославляет всё беззначальное совершенство царицы небесной а умоляя и обращаясь к ней он просил и говорил о ты имени всех детей своих духовных раз в неделю он служил панихиду и это было моление о тысячах душ и эти панихиды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 Он осяз с собою полученный запас сил, веры, желания помогать другим, желания быть лучше. Когда-то большая, собранная отцом Арсинием община за долгие годы его ссылок и заключения уменьшилась. Одни умерли или сильно состарились, другие тяжело болели, третьи отошли из страха, но всё же большая часть осталась. Много пришло и новых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 Несчастливому количеству людей помог он. Помог именно так, как сказано в Евангелии, неся отяготы человеческие и этим исполняя закон Христов. Вот таким, я знаю, отцы Арсения. Другие люди, знающие, любящие его, ещё много расскажут о том, что он сделал для них. Но я думаю, что для меня он сделал самое основное, главное вдохнул в душу мою веру. Великий молитвенник и подвижник Отец Арсений осветил и освящает духовный путь многих и многих людей. Взято из книги воспоминаний Ш. В. А. Р. 1967-1969 годы.